Глава двадцать восьмая. Саверин. На большой перемене от Шерри пришло сообщение, что ее навестил мэтр Цен, и наплел что-то о том, что нас ищут дикие. Ну и все, учиться я перехотел. Во-первых, мне с самого начала не нравился этот самый мэтр, которым Шерри так восхищалась. И добрый он, и специалист первоклассный, и благодетель, который ее спас, и вообще альтруист, который уехал из благополучного изобильного творить добро в остаточной. Подобные праведники всегда вызывали у меня множество вопросов. Не доверял я им. Во-вторых, откуда у него такие сведения, и зачем он ими делится с Шерри? Я спросил в сообщении, где сейчас находится Шерлин, но в ответ тишина. Время было без трех минут час, а занятия у нее начинаются ровно в час. Обед не доел и помчался выяснять, где будет проходить лекция для подготовительного курса. Но пока узнал и поднялся, стало поздно. а чудо не произошло. Лектор не опоздал, и дверь не забыл магии запечатать. Мне не осталось ничего другого, как только съездить домой и поговорить с матерью откровенно. По идее, у меня, как у наследника дома стужи, должен быть доступ ко всем тайным бумагам. Досье на интересных подданных других домов, все свежие новости и сплетни. Но, как недавно выяснилось, меня держат в полном неведении, и я намеревался это немедленно прекратить. Забил на занятия. Сел в макболит и рванул домой. В столице всегда держалась ровная температура. Ни холодно, ни жарко. Однако резиденция была выстроена по типу ледяного дворца. Искусственные сосульки, снег и лед поджидали членов и гостей семьи, стоило им войти в ворота. Я загнал макболит в гараж и, поднявшись по черной лестнице на этаж матери, постучал в дверь ее кабинета. Дождался разрешения войти и нажал на ручку. «Саверин, что случилось?» Скочила на ноги мать, отключая пирамиду, по которой с кем-то только что разговаривала. Я посмотрел на нее внимательно. Вроде искренне взволнована, и глаза не мечут молнии, но я еще вчера передумал рассказывать ей о Шерилин. «Ты мне скажи, ма...» Холодно ответил я, сел в кресло и сложил руки на груди. «Что происходит? Почему вы утаиваете от меня секретные сведения, имеющиеся в нашем доме?» «Какие?» — опешила она. «С чего ты взял?» «Например, запретные сказания о драконе природы». Мать сразу поникла. А мне стало ясно, что от меня действительно все самое важное скрывали. Перед глазами потемнело. «Сынок, послушай», — заломила руки леди Тиера виновата. «Я была против. Я как могла отстаивала твои права. Но временный совет настоял на своем. Их больше, Сав. Я ничего не смогла сделать». «Вполне возможно, что так и было». Теоретически, я самый сильный и достойный места главы маг, но из-за моих ограничителей, именно что только теоретически. А на самом деле в доме имелись маги и выше десятого уровня, и все они мечтали занять мое место. Понимаю, но ты должна была додавить. Неужели так просто отдашь место главы родичам отца? Созывай совет прямо сейчас. Саверин, ты нашел лекарство? Да, нашел, но пока не могу раскрыть все подробности. Мать покачала головой. как не пойдет. Решение об испытании уже принято. Я еще не говорила тебе, но решение окончательное. Совет созовет турнир для выбора главы сразу после твоего выпуска из Академии. Я знала, что так в конце концов и будет, поэтому всегда настаивала на том, чтобы ты хорошо учился, ведь на турнире оценят не только магический потенциал, но и другие достоинства». «Ну, это уже не новость. Про турниры разговоры велись все 12 лет». «Однако сейчас мне нужны сведения, а не пустые переживания о будущей победе. Если Шерри будет со мной, я даже вспотеть не успею, раскидывая претендентов на мое законное место. Послушай, я тебе гарантирую, что или стану главой, или дом стужи вообще прекратит существовать». «Что ты такое говоришь? Разве можно так про свой дом?» Ужаснулась мать. Я понял, что неправильно выразился, и пояснил. «Не я его уничтожу». «Я как раз не желаю краха своему дому, но грядет очередной передел мироустройства, и третьего варианта не дано». Мать охнула и прикрыла рот ладонью. По ее глазам я понял, что и об этом она тоже что-то, как и мэтр Цен, знает. Я выгнул вопросительно бровь. «Что ты слышал?» — устало спросила она, сдаваясь. «Что дикари могут поднять мятеж?» «Знаешь причину?» «Нет». Но могу попытаться предотвратить кровопролитие, если совет не будет мне мешать». Я блефовал. Мать задумчиво стучала пальцем по губам. «Что именно тебя интересует? Все, что от меня скрывали. Как я понимаю, этих сведений много, и за пару часов все не расскажешь». Мать кивнула. «Тогда начнем с главного и срочного. Что мы знаем о мэтре Цене Оттепель?» Мать нахмурилась, задумавшись. «Кажется, это брат Вана Оттепель из Департамента контроля магии». На Авану у нас точно есть досье. А вот насчет цены не уверена. Но эти бумаги даже не секретные. Я могу их тебе показать. Покажи. Остальные я тоже хочу увидеть как можно скорее. Скажи совету, что к испытанию я готов, хоть в ближайшие выходные». Мать медленно кивнула. Написала на пирамиде приказ. И через несколько минут у нее на столе уже высилась стопка папок из архива, содержащего данные обо всех ныне живущих значимых персонах семьи Оттепель. Папки цены Ивана я нашел быстро. Оба брата числились у нас в разделе «Тайные воздушные шпионы». А это значило, что помимо официальных обязанностей, близнецы выполняли конфиденциальные задания главы своего дома.